Глава пятая С разгоном протестующих разобрались довольно быстро. Прошло всего три часа, а от трехтысячной толпы осталось едва сотня зевак. И то все они были местные, то есть жители Петросвета. Как только Бусик получил зеленый свет и карт-бланш, он тут же развернул бурную деятельность. В скором порядке были организованы две музыкальные точки. На вертолете из Сиротинска привезли музыкальную группу и танцевальный ансамбль. Артисты в свободное от творчества время служили в различных силовых ведомствах, а поскольку сейчас был объявлен повышенный уровень опасности, то все находились на своих рабочих местах. Помимо этого, из ближайших магазинов и кондитерских цехов была свезена вся продукция, которую тут же начали бесплатно раздавать на площади. Подтянулись местные предприниматели и коммерсанты, развернувшие торговые палатки. В итоге... Буквально через полтора часа после назначения Бусика, ответственным за нейтрализацию протеста, на площади Народной царило шумное веселье и народное гуляние. Вооруженных огнестрельным оружием мужчин призвали собраться возле главных ворот Сталинки, где перед ними выступил Док. Батальонный полевой медик Дмитрий Раков, он же Док, он же Басков, был неординарной личностью. Помимо того, что в свои 50 лет он исправно служил в подразделении спецназа, сдавая все положенные нормативы наравне с более молодыми товарищами, Док писал стихи, сочинял музыку, сам исполнял свои песни, аккомпанируя себя на гитаре, и даже умудрялся периодически гастролировать, собирая при этом большие площадки. Но еще бы, ведь именно он был автором таких популярных в нашем мире хитов, как «Ведро алмазов», «Я упал с парашюта», и драка на холме. Честно говоря, если бы Док целиком посвятил себя эстрадии и творчеству, то он бы, наверное, стал весьма знаменитым и богатым человеком. Но Раков утверждал, что не может уйти из морских волков, потому что на гражданке окончательно сопьется. Да, кстати, забыл сказать, что Док был перманентно пьян. По крайней мере, абсолютно трезвым я видел его только один раз в жизни, когда закончился бой у двух холмов. Тогда мы остановили самый большой прорыв тьмы в этом мире, потеряв при этом треть личного состава. Док тогда при мне высадил из горла бутылку водки, заявив, что это уже вторая, и она его совсем не берет. Ну так вот, Док, значит, залез на крышу бронеавтомобиля «Тигр», демонстративно прицепил на лацкан кителя ярко-красный бант, прокашлялся в микрофон громкоговорителя и толкнул речуху, в которой призвал всех находящихся на площади вооруженных людей Подходить поближе, получать БК, занимать места в грузовиках и выдвигаться в сторону Новой Москвы, где тут же вступить в бой с ненавистными буржуями и гонителями простого трудового народа. Дескать, народ и армия едины, рабочий и солдат вместе, союз, меча и молота. И так ловко у Ракова получилось завести народ, что десяти грузовиков оказалось мало. Пришлось подгонять весь транспорт, до которого смогли дотянуться. За полчаса митинга самопровозглашенный оратор и предводитель смог убедить уйти с площади две сотни людей, среди которых подавляющее большинство составляли вооруженное огнестрельным оружием мужчины. Грузовики, набитые заряженными от восторженных и пламенных речей дока мужиками, вывезли за город, где под стволами бронетехники по-тихому разоружили и после короткого разбирательства отпустили по домам. Некоторых, правда, задержали для дальнейших разбирательств. Над площадью носились квадрокоптеры, снабженные камерами наблюдения. Из толпы за все это время выдернули 42 подозрительных личности. Их тут же уводили подальше от посторонних глаз, где с пристрастием допрашивали. После небольшого концерта, переросшего в народное гулянье, накал страстей в толпе как-то сам по себе угас, и люди постепенно стали разбредаться с площади. Солнце стояло в зените и палило немилосердно а все те сладости и вкусняшки, которые щедро и бесплатно раздавали на Народной, запивать было нечем. Так уж получилось, что напитки никто не раздавал, а все ближайшие к площади продуктовые магазины оказались закрыты на переучет. А тут как раз подали халявные автобусы до Сиротинска, в которых кто-то заботливый установил кулеры с прохладной водой. В общем, все сложилось удачно, и к 14 часам От протестного движения остались только груды мусора и уставшие артисты за сценами. После того, как народ убрался с площади Народной и проспекта Сталина, саперы смогли приступить к поиску возможных закладок взрывчатых веществ. По основной версии, народ здесь собрали для того, чтобы устроить массовый теракт. Иначе никак не объяснить, для чего весь этот липовый протест. За то время, пока поступали сведения с камер наблюдения и дистанционных микрофонов, следящих за толпой, так и не удалось понять, какие требования выдвигает толпа. Казалось, что здесь собрались все городские сумасшедшие СНР и оппозиционеры. Толпа была настолько разношерстной, что было совершенно непонятно, как она смогла собраться одновременно в одном месте и в одно время. Тут, наверное, надо объяснить, что наш мир – а именно наша Сиротинская Народная Республика, она же Сиротинская Директория, отличалась от любых государственных образований Старого Мира тем, что у нас не было политической жизни, причем не было от слова «совсем», то есть не было даже намека на политическое движение, политические партии и прочие явления, начинающиеся со слова «политика». Хотя нет, все-таки одна политическая партия у нас была, партия сиротинских женщин, сокращенно «ПСЖ». Причем самое обидное, что создана она была в том числе и благодаря мне, а точнее нам с Иваном Сиротиным. Мы как-то сидели с ним, попивали пивко под футбольный матч, где Месси дебютировал за французский клуб «ПСЖ». В общем, футбол закончился, мы с Иваном перешли с пива на водку, слово за слово, как всегда, со спорта разговор перешел на женщин. И, короче, я уж не помню, кто первый начал, я или Сиротин, но все свелось к рассуждениям о том, что баба должна сидеть дома и рожать детей. Обычный бытовой мужской шовинизм. Помню, что наши жены активно с нами спорили, доказывая, что им просто и в хрен не впилось лезть в управление республикой. Мол, своих дел дома хватает. Но если наспор, то они могут легко сделать так, что мужики будут плясать под их дудку, а женщины станут у руля СНР. Короче, помню, что поспорили... Даже забились на что-то, типа того, кто месяц будет выносить мусор или мыть посуду, что-то такое, точно уже не скажу. А через неделю звонит мне взволнованный сиротин и говорит, что все, брат Джека, попали мы с тобой, наши бабы свою политическую партию организовали. А поскольку других политических партий у нас нет, то их партия, ПСЖ, это ж надо какие злопамятные, намекают на футбольный матч, с которого все началось, будет единственной... Создаст большинство, организует законотворческий орган и напечатает целый воз и маленькую тележку законов. И хрен мы отвертимся, будем как миленькие их соблюдать. В общем, выдвинулись мы организованной группой в составе меня, Ивана Сиротина, его старшего сына Гриши, старика Коца, Патрика Корста и дядина на политические переговоры. Противоположная сторона была представлена более весомо: больше двух дюжин жен. Практически всех руководителей высшего звена нашей республики. Я в подобном составе их видел обычно два раза в год. На праздновании Дня Республики и на параде в честь 9 мая. Причем, по их словам, это был только актив партии. Остальные сидели по домам и ждали результата переговоров. Поначалу я думал, что наши женщины сейчас задвинут какую-нибудь феминистическую мульку о правах женщин. Мы с Иваном и Патриком совсем согласимся, признаем, какие мы козлы. Да и разойдемся по домам. Как же наивно я ошибался. Никогда не дразните женщин. Никогда. Разгневанная баба страшна в своем гневе, как сотня тигриц. Сидят они дома или ходят на работу, вот пусть и будут там. Не надо их трогать и провоцировать. Баби бунт, он ведь страшен и непредсказуем. В общем, наши жены подготовились к защите своих прав основательно и железобетонно. Думаете, они требовали равноправия с мужчинами? Ага, сейчас. Это в старом мире феминистки хотят равноправия, а наши женщины хотят сверхправия над мужчинами. Работать на два часа меньше, но с сохранением того же объема заработной платы. Мотивировка. Им, видите ли, надо встать пораньше, чтобы приготовить для нас мужиков завтрак и по возвращении с работы домой еще успеть приготовить ужин, а как это сделать, если им надо на работу в то же время, что и мужьям? Кое-как смогли сторговаться на один час. Патрик, наивная душа, пытался апеллировать к логике, мол, завтракать и ужинать можно в столовых, но тут же был задавлен женским контраргументом. Если мужик постоянно питается в столовой, то все думают, что его жена не умеет готовить. Потом Корст заметил, что если женщина не замужняя, то пусть работает наравне с мужчинами. Ей ведь не надо вставать пораньше, готовить-то некому. Но его тут же размазали по стенке очередным контраргументом. Мол, незамужней женщине надо еще больше времени, а иначе как она найдет себе мужа, если не будет вставать на два часа раньше, чтобы привести себя в порядок? Макияж, прическа и так далее. В общем, женщины имеют право работать на час меньше. Отпуск должен быть длиннее на целую неделю, и чтобы у мужа в это время тоже был хотя бы частичный отпуск. Потому что иначе вас, козлов, никак не заставишь что-то сделать по дому. Вон кто-то никак полку прикрутить не может, и розетка в коридоре вываливается. В этом месте Гриша Сиротин клятвенно пообещал сегодня же прикрутить и полку, и розетку. На каждого рожденного ребенка республика должна платить пособие не до трех лет, а хотя бы до десяти. И если в семье трое детей то пособие надо платить и матери с включением времени, посвященного воспитанию детей в пенсионный возраст. И вообще, быть матерью больше, чем одного ребенка, это тоже работа, за которую надо платить зарплату. Тут особо никто не спорил. Если мужчину увели из семьи, то проклятую разлучницу нужно судить. В этом месте я немного офигел, но решил не спорить. Иван, как опытный семьянин, тоже сидел с каменным лицом. А вот Патрик Корст вновь не удержался и влез в диспут. Мол, а как же быть, если брак распался по вине женщины, и это она ушла к другому? Но его вновь размазали по стенке, заявив, что от нормальных мужиков жены на сторону не уходят. «Хватит все время дергать наших мужиков на войну! Разнесите этих проклятых москвичей и гуляй поле ядерными бомбами, хватит с ними миндальничать!» Услышав это требование, я чуть со стула не упал. Попытался было возразить, что, мол, применение ядерного оружия невозможно, потому что, во-первых, у нас его нет, а во-вторых, это негуманно и опасно, сами же потом запаримся разгребать последствия. Мне тут же возразили, мол, все знают, что в арсеналах морских волков есть небольшая ядерная бомба, а во-вторых, лучше загасить всех москвичей из Новой Москвы и бандитов из Гуляй-Поля, чем ежемесячно встречать цинковые гробы с нашими мужьями. Я опять не стал спорить, заверив всех, что обязательно подумаю, где бы достать ядерную бомбу. А на все скептические хмыканье и недоверчивые цоканье еще раз повторил, что никакой ядерной бомбы у меня нет и не было, а слухи о ее существовании распускал наш отдел контрразведки. Я и не подозревал, что такие милые с виду женщины могут быть столь кровожадными. Загасить несколько сотен тысяч людей ядерной бомбой? Офигеть! Далее, примерно в том же духе, нам выдвинули еще с дюжину требований, оформленных как законодательные акты. Торговались мы тогда полдня. Но в итоге первоначальный накал был сбит, и частичные требования женской партии удовлетворены. После первого и единственного заседания актива женской партии ничего особо не поменялось. Никакой парламент бабы не собрали и никакую законотворческую деятельность не начали. В итоге политическая жизнь в Сиротинской Народной Республике так и осталась в зародыше. У нас ведь законы придумывают невыбранные депутаты, вроде бывших спортсменов, артистов и певцов, как в старом мире. У нас законотворческой деятельностью занимаются два отдела ⁇ юридический и экономический. Общая их численность 40 человек. Сидят они в шести просторных кабинетах полуподвального помещения и получают за это зарплату среднего инженера. И никаких спецавтомобилей, свиты помощников и огромных зарплат, пособий и выплат. Это я все к тому, что среди митингующей толпы не было никаких обычных для старого мира оппозиционных политиков по той простой причине, что у нас их просто не существовало, как вида фауны. У нас вообще все было не так, как в Старом мире. Чего обычно требует толпа на протестных акциях в России 21 века? Дайте народу работу и доход. Нате вам, пожалуйста. В СНР кадровый голод на рынке труда. Предложения о трудоустройстве намного больше, чем людей в республике. Пришлось даже разрешить детский труд с 14 лет. При этом минимальная зарплата рассчитана таким образом, чтобы человек мог прокормить себя, оплатить жилье и еще, чтобы хватило на всякие там личные нужды. А если у тебя семья и дети, то вот тебе всякие пособия и надбавки. При этом можно было совмещать несколько профессий. В общем, работы валом платят, даже за самый низкооплачиваемый по меркам старого мира труд, более чем достаточно. Примерно как в Советском Союзе. На зарплату простого работяги всегда можно прожить. Народ хочет, чтобы цены в магазинах не повышались. Это вообще легко. В магазинах СНР цены на основные группы товаров ни разу не поднимались. Их даже называют гранитные цены, потому что ценники делали из камня. В старом мире все привыкли к тому, что цены растут. Это типа аксиомы. Цены растут постоянно. Нефть дорожает, топливо дорожает. Нефть дешевеет, топливо дорожает. А если топливо все время дорожает, то и цены все время растут. Это нормально. К этому все привыкли. В нашем мире, по крайней мере у нас, в Серотинской директории, цены на те продукты и товары, которые мы сами производим, а это энергоресурсы, продукция агрокомплекса, медикаменты, стройматериалы, кое-какая легкая и тяжелая промышленность, за последние три года ни разу не поднимались. Наоборот. Чаще они сезонно снижались. Уродился большой урожай сахарной свеклы или пшеницы, значит, цена в магазине на сахар и муку упадет. А это, в свою очередь, приведет к снижению и других цен. Бензин и дизель на заправках, как были по 50 копеек, это в Сиротенках, а в пересчете на российские рубли около 15 рублей за литр, три года назад. Так до сих пор и держится. Но тут надо сказать, что можно было продавать топливо и дешевле но решили оставить как есть. Почему у нас цены не поднимаются? А чего им подниматься? Цены на топливо зафиксированы, налоги зафиксированы, новые налоговые сборы руководство СНР не вводит, никаких поборов, взяток, откатов и прочей ерунды у нас нет и в помине, потому что за подобные фокусы предусмотрена смертная казнь. Вот цены и не растут. Наверное, любой экономист в этом месте презрительно хмыкнет, заявив, что, мол, если у вас есть постоянно растущий спрос и при этом кадровый голод на предприятиях, значит, цены должны расти, потому что есть дисбаланс в сторону увеличенного спроса и ограниченного предложения. И он будет прав. Но, как говорится, на любую хитрую жопу всегда найдется винт со спецрезьбой. Во всех населенных пунктах Сиротинской директории имелись магазины, торгующие товарами и продуктами со складов спецрезерва. Цены в этих магазинах были фиксированы и регулировались государством, то есть если и поднимались, то незначительно, и только на те товары и продукты, которые завозились из старого мира. Сеть этих магазинов и была лучшим регулятором цен в сиротинской директории. Зачем обычному человеку покупать за три сиротинских рубля банку сгущенки, привезенную из далекой Староземельной Белоруссии, если за 50 копеек он может купить более вкусную сгущенку местного жиркомбината. Вот цены и не поднимались, даже несмотря на постоянно растущий спрос. Был ли при этом дефицит товаров? Ведь, казалось бы, ну не поднимаете вы в СНР цены на свои товары, но в остальных частях мира закрытого сектора, в Новой Москве и всех ее городах-спутниках В Сосновске и Сосновской области, в шахтерских городках Драконьих гор и прочих медвежьих углах должен быть огромный спрос на дешевые сиротинские продукты отличного качества. Правильно? Конечно, правильно. Так давайте гнать их туда и продавать там втридорого. Давайте, но только после того, как будет насыщен рынок в СНР. А если по каким-то видам товаров вдруг возникнет дефицит, то волкодавы из третьего отдела Найдут виновного в этом явлении, намажут ему лоб зеленкой, поставят к стенке в подвале новопостроенного здания на улице Судоплатова и пустят пулю в лоб. Ну, чтобы другим не повадно было. В общем, работа в СНР есть. Зарплаты и доходы у населения хорошие. Цены на продукты и товары низкие и не поднимаются годами. Что ж тогда еще могут требовать на митингах? Решение жилищного вопроса? Да, это могут и требуют. Вопрос решаем. Жилье строим, землю, которая, как известно, принадлежит народу, тоже раздаем налево и направо. Пусть те, кто не желают ждать, пока им построят дом, сами строят себе жилище, тем более что в СНР работают несколько крупных комбинатов, массово производящих модульные и легкосборные каркасные дома, которые по прилагающейся документации может собрать любой желающий. Жилищный вопрос у нас решался просто. Если ты работаешь на предприятии, то оно должно дать тебе жилье, построить за свой счет многоквартирный дом или коттеджный поселок и раздать квадратные метры своим работникам. После получения ключей от государственных квартир из зарплаты работника вычитается какая-то незначительная часть в счет погашения затрат на строительство. Вычеты идут в течение 5 лет, а потом квартира или частный дом переходит в полную собственность человека. Для староземельцев это выглядит как фантастика. Но еще бы, стать владельцем собственной квартиры или дома спустя всего 5 лет ипотеки, да еще и с таким низким ежемесячным взносом. Но если взять в руки калькулятор и вычесть из затрат на строительство многоквартирного дома все налоги и расходы, связанные с узакониванием земельного участка, прибавить к этому налоги и пошлины, которые платят производители стройматериалов, то получится, что стоимость квадратного метра жилья не превышает 300 сиротинских рублей. Это примерно 10 тысяч российских рублей. Получается, что квартира площадью в 50 квадратов обойдется владельцу в полмиллиона рублей. А значит, ежемесячный платеж в пятилетней ипотеке не будет превышать 8,5 тысяч рублей, что при зарплате в 100 тысяч не так уж и существенно. Вот такая арифметика. Что там дальше? Пенсионная реформа? С этим тоже все просто. Я даже не знаю, чего они в старом мире с этой пенсией так носятся. Там же все как дважды два. Если человек работает, то он платит налоги. Или за него платят налоги, это неважно. И пусть эти налоги не сильно большие, но они есть. Все платежи уходят на специальный счет. И после выхода на пенсию с этого счета и производится выплата пенсий. Если накопленной суммы на счете не хватает для необходимого размера пенсии, то она увеличивается за счет государства. Хотя как ее может не хватать при 40-летнем трудовом стаже? Это с учетом выхода мужчин на пенсию в 60 лет. Все. Минимальная пенсия равняется минимальной зарплате, то есть она достаточная для комфортного проживания в нашем мире. Если человек умирает, не достигнув возраста выхода на пенсию, то сумма его накоплений является его капиталом, который наследуют родственники. Что сложного? Часто на митингах движущей силой становятся студенты. Вот с ними в нашей республике трудно. У нас пока всего два учебных заведения. Сиротинский политех, в котором обучали всем нужным профессиям, и Сиротинское военное училище. В Сосновске был еще университет, куда частенько отправляли на учебу из Сиротинска, но их студенты у нас погоды не делали а в Новую Москву Сиротинским путь был заказан, по крайней мере официально. В Новой Москве было целых пять вузов. Вся система образования в СНР была выстроена по принципу максимальной эффективности, чтобы новоиспеченные выпускники учебных заведений нашли свое место в жизни как можно быстрее. Обучение в школе длилось 10 лет, причем первые 8 лет учебы были построены по тому же принципу, что и в обычных российских школах. Правда, классы поменьше – 10-15 учеников, а длительность урока – те же 45 минут. А вот учебные дисциплины немного отличались. Математика, русский язык, литература, химия, физика, биология – все как в старом мире. История уже не старого мира, а наша, новая. Были также уроки краеведения, выживания, полевой медицины, стрельбы, противодействия тьме обучали управлению автомобилем. Последние два года ученики получали начальное профессиональное образование, обучаясь по чуть-чуть разным профессиям – автомеханики, сварщики, водители большегрузов и спецтехники, электрики, монтажники, повара, санитары-медики, швеи и так далее По окончании обучения проводился самый простой экзамен – Никаких ОГЭ, ЕГЭ и прочим мутотеней, усложняющих жизнь ученикам и их родителям. В последний год обучения, особенно во втором его полугодии, шли производственные практики. Учеников возили по различным предприятиям и учреждениям, где они практиковались в течение пары недель. Это делалось для того, чтобы выпускники поняли, чем они хотят заниматься в жизни. Обычно 90% выпускников школ После последнего звонка уже знали, куда пойдут работать. В ВУЗ можно было поступить, только проработав несколько лет в той сфере, где молодой человек планировал получить высшее образование. То есть нельзя было стать врачом, не проработав определенное время санитаром или медицинской сестрой. То же самое касалось и военных специальностей. Окончил школу, записался в ополчение, отличился во время службы, дослужился до звания сержанта, и только потом можешь поступать в военное училище. Подобная система давала неплохой результат в плане трудоустройства молодежи и их дальнейшего жизненного пути. Молодые люди не маялись бездельем, и, соответственно, в их головы не лезли глупые мысли о свержении существующего строя. Правда, тут надо отметить, что полное отсутствие социальных сетей и интернета наверное все-таки больше способствовало правильному воспитанию молодежи. Чего еще требуют на митингах в современной России? А, черт, чуть не забыл. Там же сейчас все помешались на антиковидных мерах, карантинах и прививках. У нас с этим все в порядке. У нас нет никакого ковидла. Хотя надо уточнить, что коронавирус, covid 19 зародился именно в мире закрытого сектора. Тут дело в том, что наш мир имеет несколько отличную от старого мира флору и фауну. А если точнее то у нас, скорее всего, несколько иное время. Мы живем как бы в прошлом. У нас здесь разгуливают животные, которые давно вымерли в Старом мире. Мамонты, саблезубые тигры, пещерные медведи и так далее. Так вот, охотничий промысел на подобных давно вымерших реликтовых представителей фауны это весьма и весьма прибыльный бизнес, причем основными покупателями трофеев являются жители Китая. Они готовы платить за шкуры, бивни, клыки, кишки и половые органы животных любые деньги. Особенно ценятся живые особи. Именно живые реликтовые летучие мыши, пойманные в этом мире и переправленные в Старый мир, и стали причиной вспышки коронавируса COVID-19. Кстати, надо бы тут же уточнить, что в СНР действует строгий запрет на охоту на реликтовые виды животных. За этим внимательно следит старший егерь Роман Чернов который в Старом мире имел две судимости за браконьерство. Вот так тоже бывает. В Старом мире браконьер, в Новом мире егерь и защитник животных. Да, чуть не забыл. Именно кровь жителей этого мира и помогла российским ученым так быстро разработать вакцину от коронавируса. Я же говорил, что у нас никто не болеет ковидлом. Вот эта особенность и способствовала быстрой разработке эффективной вакцины от коронавируса. Всего-то надо было произвести забор крови у первого попавшегося жителя закрытого сектора и выделить из нее необходимые антитела. А тех браконьеров, которые изловили летучих мышей и продали их китайцам, Чернов потом нашел и казнил. У нас ведь за браконьерство смертная казнь. А то, что браконьеров Ромка Чернов отловил за пределами СНР, его не волновало. Будет этот бородатый здоровяк заморачиваться всякими там ненужными нюансами типа границ и административного деления. Оно ему надо? Если в двух словах описать социальное и экономическое устройство СНР, то лучше всего для этого подходит тезис, высказанный стариком Коцем. «Надо сделать, как в Союзе, но только без коммунистической чепухи. Чтоб цены низкие, продукты хорошие и без дефицита» и чтобы нас все уважали и боялись, чтоб люди гордились, что у них в кармане паспорт гражданина Сиротинской Народной Республики. Вот примерно по этому принципу мы и строили нашу республику. Спросите, откуда бабло на все эти изыски вроде дешевого жилья, бесплатной медицины, обучения и халявного бензина? Ну, во-первых, добыча полезных ископаемых, алмазов, золота, платины, редкоземельных металлов, нефти, газа и так далее ведется исключительно республиканскими предприятиями, то есть вся прибыль остается в казне. Во-вторых, все важные сферы производства и переработки, фармацевтика, металлургия, нефтеперегонка, химия, производство табака и спирта, строительство и так далее тоже в ведении государства. Соответственно, вся прибыль также в казну. Кстати, с мелким и средним бизнесом «У нас все в порядке. Есть не только частные магазинчики, лавки, фермерские хозяйства, но и большие фабрики, заводы и агрокомплексы. Даже добычей самородного золота и платины разрешено заниматься частным лицам, причем без всякой лицензии. Главное сдавать в госконторы. Но туда бы и так сдавали, потому что других нет, и закупочные цены там выше, чем в Сосновске». При этом никаких лишних трат, вроде помощи неграм в пригородах Сосновска или поставок халявного оружия, воюющим против князьков в драконьих горах бунтарям, мы не делали. Опять же, депутатов-дармоедов, чиновников-казнокрадов и министров-либералов у нас не было. В общем, как наполнить бюджет и не разбазарить его, мы разобрались. Теперь надо было подумать, как сделать так, чтобы система работала и не херела. А что пагубнее всего влияет на любую экономику? Правильно, коррупция и воровство. И вот тут вспоминается анекдот, рассказанный когда-то нам с Иваном Сиротиным, стариком-коцем в бане. Выбрали в 2024 году Чапаева президентом, а Петьку сделали премьером. Бился, бился Василий Иванович с коррупцией. И «свобода лучше, чем не свобода», говорил. И гражданское общество создавал и ментов в понтов переименовывал, и Сколкова модернизировал. Ан, ничего у него не получается, воруют, даже еще больше, чем раньше. Тем более, что сидеть по экономическим статьям теперь практически не приходится. Устал Чапаев, разочаровался и поехал к белорусскому президенту Лукашенко на российский народ жаловаться, а Петьку за себя пока место ставил. Возвращается он через месяц и нарадоваться не может. Чиновники вежливые, взяток не берут, работают быстро и аккуратно. Гаишники не баблосы собирают по кустам, а на перекрестках палками машут, пробки разгоняют. Генералы не дача руками солдат строят, а по полигонам бегают, солдат в атаку за собой ведут. Врачи операции делают бесплатно, а при виде пухлых конвертов прячутся в ординаторских и запираются на ключ. А народ вместе с ОМОНовцами – Каждую субботу выходят на согласованные демонстрации желать долгие лета власти. Лепота. Вызывает тогда Чапаев к себе Петьку. Обнимает, целует, шубу с президентского плеча, из Белоруссии привезенную дарит, и самым большим орденом награждает. Ну а теперь говорит «Колись, Петька, как ты за месяц достиг того, чего я за все годы добиться не смог? Выдавай, — говорит Петька, — свою страшную военную тайну». Да нет у меня никакой военной тайны, Василий Иванович. Человек я малограмотный. Про свободу и несвободу ничего не знаю. Дебет с кредитом путаю. Но вот с пулеметом Максима управляюсь в совершенстве. Поэтому я просто приказал в каждом учреждении поставить по два пулемета Максима с полными коробками лент. И чуть где кто-то честно жить не хочет, очередью его негодяя, очередью из пулемета. Молодец, Петька. Продолжай дальше. Только вот я одно не понял. А почему два пулемета-то? Допробовал я одним обойтись, Василий Иванович, но несподручно, все время перегревается. Думаете, это просто шутка, анекдот? На первый взгляд так и есть. Но если интересно, почитайте на досуге, как сотворил экономическое чудо Сингапура тамошний премьер Ли Куан Ю. Не хотите читать про каких-то там азиатов? Вспомните, что делал усатый грузин в нашей стране, и какими способами он сотворил советское экономическое чудо, всего за 15 лет превратив разрушенную гражданской войной Российскую империю в индустриальный гигант СССР. Конечно, просто так стрелять направо и налево всех, кто тебе не нравится, не выход. Да и, честно говоря, у нас по криминальным статьям высшая мера применяется в 10 раз чаще, чем по экономическим. Дело еще и в том что обычным людям дали возможность работать не просто за зарплату, а как бы на себя. Каждый простой работник завода, фабрики или агрокомплекса был еще и соучредителем своего предприятия и каждые полгода получал дивиденды с прибыли. К примеру, выросли в Сосновке и Новой Москве цены на выпускаемую в Сиротинске продукцию в разы или, скажем, в Старом мире цены на золото и платину подскочили, значит, казна СНР получает сверхприбыль. Вот часть этой прибыли регулярно раздавали жителям СНР, потому что фразы «земля народная» и «недра земли народная» у нас не пустой звук. Опять же, само название гражданина Сиротинской народной республики весьма почетно и весомо в этом мире. И скажу без лишней скромности, во многом благодаря штыкам наших вооруженных сил. За пять лет прошедших с того времени, как была образована СНР, мы смогли добиться того, чтобы нас, сиротинских, в этом мире не только уважали, но зачастую даже боялись. Но ну еще бы, стоит только появиться намека на угрозу жизни кого-то из тех, у кого в кармане лежит паспорт СНР, и ответка обидчикам будет неминуема, нагрянет боевой отряд волков и покрошит в капусту любого. Причем это не пустые слова. Были прецеденты, когда из-за двух-трех сиротинских работяг, пропавших без вести вблизи Драконьих гор, туда выбрасывали воздушным десантом несколько рот спецназа, а это, между прочим, три десятка самолета-рейсов Ан-26. Да, еще, чуть не забыл. Есть еще одна причина, почему у нас коррупция в разы меньше, чем в Старом мире. Просто у нас некуда сбежать с наворованным баблом. Это в Старом мире проворовавшийся чиновник или бизнесмен – может свалить в Лондон, а сесть на Лазурном берегу, или, если уж совсем худо, может сбежать на Украину. Но если есть надежный контакт, то может и к нам в закрытый сектор податься, где и будет себе жить припеваючи, тратя сворованную кубышку. А у нас куда бежать? В Новую Москву? Ну так, во-первых, там Сиротинских особо не жалуют, а во-вторых, за тобой всегда может прийти расстрельная команда из отряда «Морские волки». Куда еще можно сбежать? В Старый мир нельзя. Все, кто туда возвращаются, гарантированно умирают от мгновенно навалившейся онкологии. Если есть спецпрепараты, то можно какое-то время и в Старом мире протянуть. Но скажу по секрету, что расстрельная команда и в Старый мир, пожалуют, были прецеденты. Вот и получается, что смысла воровать в особо крупных размерах у жителей и чиновников Сиротинской народной республики просто нет так как сбежать с наворованным баблом просто некуда. Так и живем мы. Все сыты, все довольны, всем хорошо. Так я думал еще пару часов назад. А вот сейчас гляжу на протоколы допросов, взятых на митинги протестантов, и думаю, что не все так хорошо и гладко в датском королевстве. Вроде бы и нет поводов для протеста. А на тебе, погляди. Вот тебе и протест, вот тебе и протестующие. Правда, пока без вожаков-предводителей, плакатов и разобранной брусчатки на площади. Но это только пока. Судя по протоколам допросов задержанных, митинг собрался здесь не просто так. Народ активно агитировали. Конечно, были и те, кто попал сюда случайно. Но в целом можно было разделить всех собравшихся на митинге на три группы. Первая, самая многочисленная – Те, кто протестовал против нашей судебной и пенитенциарной системы. Это были самые идейные оппозиционеры в СНР. В эту группу преимущественно входили либо те, кто сам был раскатан судебной системой Сиротинской директории, либо чьи родственники оказались под тем же катком. Система наказаний за правонарушения в СНР была построена просто, незамысловато и эффективно. У нас не было ни средств, ни, самое главное, свободных человеческих ресурсов для содержания полноценных тюрем. Причем заключенные не нужны были даже для тяжелого каторжного труда. Прокладки железных дорог, лесозаготовок, торфоразработок, работ в карьерах. Эффективнее и дешевле было купить какой-нибудь дорогущий агрегат в Китае или Германии, который сам укладывал железнодорожное полотно, валил лес, и резал камень в карьерах. А содержать сотню зэков, охраняя их и кормя, это, во-первых, дорого, а во-вторых, они хреново работают. Поэтому за тяжелые, а также повторные рецидивные преступления средней тяжести у нас мазали лоб зеленкой, а за мелкие и средней тяжести назначали штрафы, месячные исправительные работы и телесные наказания вроде порки. Например, к тяжелым преступлениям Относилось все связанное с наркотиками. С одной стороны, тому, кто по неосторожности утопил дорогущий экскаватор или в пьяной драке сломал другу челюсть, было проще заплатить штраф или получить десяток плетей, чем мотать два года лагерей. Но с другой стороны, родня юноши, который выращивал и продавал траву, за что и был расстрелян, как правило, считала, что их чадо пострадало ни за что, и приговор слишком суров. опять же Родственники педофилов частенько считали, что их надо лечить, а не ставить к стенке. А поскольку высшая мера наказания назначалась часто, то и противников нашей судебной системы становилось с каждым днем все больше. Вторая группа протестующих – это наоборот, ярые сторонники усиления режима и закручивания гаек. В частности, их основным требованием было немедленное развязывание полномасштабной войны с Новой Москвой и полное ее уничтожение. Они совершенно не понимали или не хотели понять, что СНР никак не может тягаться с новомосквичами в том, что касается человеческих и материальных ресурсов. Это примерно как сравнивать бюджеты возможности староземельной Москвы и города Курган на Южном Урале. Если бы мы располагались ближе к Новой Москве и нас не разделяли бы полторы тысячи километров, то самый богатый город этого мира давно бы нас поглотил. Население Сиротинска просто само по себе туда бы перетекло. Мы держимся пока только потому, что до сих пор попадали в зону интересов только отдельных новомосковских богатеев. Ну и еще потому, что в Новой Москве до сих пор нет централизованной власти. Там всем заправляет городской совет, члены которого чаще грызутся за власть, чем принимают какие-то важные решения. Но несмотря на все наши военные успехи последних лет в противостоянии с Новой Москвой, всерьез рыпаться на них у нас не хватит селенок. И даже если мы победим, то это будет пиррова победа, после которой СНР окажется настолько обескровленной, что ее сможет захватить даже детсадовская группа, вооруженная лопатками для песка. Ну и третья группа протестующих – это сторонники демократии. Им обязательно нужно, чтобы Сиротинская директория, она же Сиротинская Народная Республика, обязательно превратилась в полноценную республику с полным набором политических атрибутов. Парламент, президент, депутаты, выборы и прочая лабуда, столь неинтересная простому солдатскому сердцу. Я просматривал по диагонали отчеты, понимая, что пора со всем этим что-то делать. Надо как-то собрать волю в кулак, найти время, и заняться решением всех этих накопившихся проблем. Чай в термокружке остыл, и надо было бы озаботить кого-то из помощников, чтобы принесли свежий, но в мобильном штабе сейчас были только я и док, которого усадили за мониторы, чтобы он следил за обстановкой снаружи. Все остальные были заняты допросами задержанных. Наклевывался интересный вариант. Я чувствовал, что за этим бестолковым и непонятным протестом кто-то стоит. Неужели у нас появился серьезный противник, который решил не просто натравить на наше пограничное поселение бандитов, а задумался о развале СНР изнутри? Или это во мне контрразведчик заговорил? В прошлом году были уже подобные попытки. Тогда в Сиротинске была выявлена группа протестантов-революционеров, которых снабжали деньгами из Новой Москвы. Группу из 12 человек накрыли во время очередной сходки на которой они бухали и мечтали, как будут делить министерские портфели, когда скинут неугодную власть в Сиротинской директории. После недели допроса выяснилось, что протестующих несколько больше, и на судебной скамье оказались полсотни бедолаг, в основном студенты политеха. По решению суда, двух главарей этого подполья приговорили к смертной казни. Оказалось, что они готовили теракт в политехе. Остальные отделались поркой и штрафами, наложенными на их родителей. А еще через неделю после вынесения приговора суда в одном из коттеджей элитного поселка в пригороде Новой Москвы прогремела серия взрывов. Кто-то шесть раз отстрелялся по двухэтажному домику из РПО «Шмель». Подвал коттеджа был глубоким, с усиленным железобетонным перекрытием, поэтому и пришлось стрелять так много. Определенные силы в Новой Москве намек поняли, Своих коллег с почестями в закрытых гробах похоронили и больше не пытались снабжать деньгами, недовольных властью в Сиротинске. А так, у нас вполне лояльно относятся к оппозиции. Ну а что, если есть за что ругать власть, то почему бы ее и не поругать? Тем более, что Иван Сиротин, наш глава и предводитель, рубаха-парень, и к критике всегда относился нормально. Сидящий на соседней скамейке док неожиданно оторвался от созерцания экрана планшета, куда транслировалась картинка с камер наблюдения, и изрек. «Немного выиграл народ, и легче нет ему, покуда ни от чиновных мудрецов, ни от фанатиков народных, ни от начитанных глупцов, лакеев мыслей благородных». «Чего?» — переспросил я. «Док, ты чего это сейчас выдал?» «Это не я, это не Красов». Отрывок из комедии «Медвежья охота» просто на ум пришло. Вон, гляжу, как внешний периметр молодого казачка крутит. Ежели уже и казаки супротив власти пошли, значит, скоро грядет народный бунт. А он, как известно, безжалостный и беспощадный. «Ох, пригрел я на груди змеюку!» – пошутил я, клацая кнопками в поисках картинки с внешнего периметра. «И чего я тебе не выгоню в шее из отряда?» «Да клюбите же!» – пожал плечами Док. «Кто ж вам на днюхах будет петь песни под гитару?» «Ложкин будет петь», – ответил я. «Ты вместо того, чтобы клеймить позором власть, лучше бы сказал, что нашим людям надо для полного счастья. Чего они на митинг приперлись?» «Сами же знаете ответ», – ухмыльнулся Док. «В прошлом месяце, когда Давид Карлович читал нам лекцию, там же все было». Пока народ тяжело работает, находясь в затруднительных бытовых условиях, то ему в сладких мечтах видятся только теплый унитаз и тарелка горячего супа. А как только все это появится, вот тут народу подавай уже и всякие непотребства, вроде демократии, гласности и народовластия. Помните ведь, товарищ адмирал, как мы раньше жили? Брезентовые палатки на 3-4 семьи, печки-буржуйки, общая кухня из армейского котла, Спишь с автоматом в обнимку, по вечерам песни под гитару, и все счастливы и веселы. А сейчас почти все старики и первопроходцы этого мира с собственным жильем, у всех в домах электричество, газ, горячая вода и канализация, и появились недовольные, которым наш образ жизни вдруг кажется каким-то не таким. В словах Дока была своя правда, и наш экономический гуру Давид Карлович Синий которого давным-давно переманили из банка Сосновска, в свое время предупреждал об этом. Он тогда даже написал обстоятельный доклад на эту тему. Суть доклада сводилась к тому, что как не ублажай народ, а все равно он будет недоволен, потому что нет предела совершенству и поблажкам. И выход только один – самоизолироваться, не допускать притока свежей крови из внешнего мира, которая баламутит настроение в массах, и выращивать собственные поколения, которые с годами привыкнут жить по нашим правилам. Вот только все это из области фантастики, потому что если прервать связь с внешним миром, то этому миру придется настолько худо, что он может зачахнуть и захереть в течение одного поколения. «А еще я считаю, что нам надо завязывать с демократией», вырвал меня из задумчивости док. «Чего? Ты про какую демократию сейчас говоришь?» — переспросил я. — Про нашу, про Сиротинскую. Вы бы, товарищ командир, замутили бы переворот, захватили бы власть и установили бы военную диктатуру. Вот еще. Оно мне надо? Мне с вами Гемороя хватает за глаза. Куда еще на шею вешать целую республику? — А ты, док, видимо, метишь на должность министра культуры, — пошутил я. — Нет. Я бы занял должность директора филармонии или концертного зала, Док мечтательно зевнул. «Я, кстати, казачка-то, того молодого, которого сейчас на внешнем периметре скрутили, вспомнил. Это же сын атамана Федорова. Помните, когда банду Сеньки Кривого брали? Казачий разъезд попал в засаду. Выжил один только паренек, которого бандиты неделю в лесу гоняли, но так и не поймали. Вы ему тогда еще свои часы подарили? Помню, конечно. Леха его зовут. А ну вызови мне тех, кто его задержал» нахмурился я. Федоровская казачья сотня была на хорошем счету. Казачья станица Федоровская, крепкая, добрая селуха на пять сотен дворов, располагалась между сиротинскими землями и гуляй-полем. От главной воровской вольницы этого мира Федоровская находилась на расстоянии ста километров. По меркам этого мира это довольно много, и бандиты в саму станицу не захаживали но часто сновали по окрестностям, промышляя разбоем на дорогах, ведущих в СНР. Формально Станица Федоровская не входила в состав СНР, но по факту мы оказывали казакам полное содействие и поддержку. А с прошлого года сотню атамана Федорова поддерживали несколько батарей нашей самоходной артиллерии. Странно, что единственный сын атамана Федорова вдруг оказался среди протестующих на площади. Я нашел камеру, которая передавала нужное изображение. Молодой парень, совсем юнец, если не ошибаюсь, то ему сейчас 17 лет. Черный казачий архалук, под ним красная рубаха бишмет с высоким воротником. На погонах широкий просвет младшего вахместра, на груди блестят серебром ряды газырей. Шашку у казачка уже отобрали, сейчас крутили руки. Паренек извивался и что-то кричал. Камера звук не передавала, поэтому я не мог понять, чего он там орет. «Песню поет», — прокомментировал Док, будто услышав мои мысли. «Если не ошибаюсь, то ойся ты ойся». «Во-во, сейчас он поет». «А еще просил казак, правды для народа, Будет правда на земле, будет и свобода». Док затянул несколько строк из старинной казачьей песни, я глянул в экран монитора и понял, что он прав. Действительно, пение Ракова идеально ложилось на движение губ молодого казака. «Певец, ты мне связь организовал?» – перебил я Ракова. «Есть, товарищ адмирал, второй канал», – доложил док. «Старший группа задержания, лейтенант Смирнов, второй взвод, батальон Маугли». Я клацнул кнопками, переключаясь на нужный канал связи. «Смирнов, а ну доложи, что у вас происходит?» Вызвал я на связь старшего группы, наблюдая за его реакцией в экран монитора. «Волков на связи!» «Товарищ полковник!» Тут же раздалось в ответ. Молодой лейтенант, облаченный в полный комплект полевой формы, включающий шлем, бронежилет и всякие там локтевые коленные щитки, завертел головой, пытаясь понять, откуда за ним наблюдают. Потом он, наконец, поднял голову вверх, увидел высоко в небе паривший дрон и тут же вытянулся по стойке смирно. «Разрешите доложить. Задержан молодой человек в казачьей форме, при нем воинский билет на имя Алексея Федорова, огнестрельное и холодное оружие. Задержанный пытался прорваться к вам. Вначале мы его несколько раз просто отгоняли от периметра, но потом он попытался скрытно проникнуть внутрь охраняемого периметра. Был задержан. Еще он утверждает, что вы лично подарили ему часы марки «Восток», А ведь все знают, что наградные у нас Кассио. Зачем он хотел меня увидеть, известно? Никак нет. Спрашивали. Он молчит. Ждем, когда прибудет конвой для сопровождения задержанного. А ну дай ему трубку в ухо. Слушаюсь. На экране монитора было видно, как Смирнов стремительно метнулся к стоявшему на коленях казаку и тут же приложил к его уху динамик рации, при этом лейтенант активно жестикулировал, указывая местоположение дрона в воздухе. «Федоров, на связи Волков. О чем ты хотел со мной поговорить?» – строго спросил я. «Батьку, дозвольте вам лично доложить!» – послышался в динамике встревоженный юношеский голос. «У меня есть важные сведения! Я знаю, где сейчас находятся зачинщики этой смуты!» «Почему не доложил в ближайший полицейский участок?» «У меня были на то личные причины! Но, пожалуйста, дозвольте встретиться! Мне очень важно!» «У меня на то есть личные причины!» «Хорошо. Смирнов, немедленно достави задержанного ко мне в штаб», — приказал я. «Зуб даю, что здесь баба замешана», — смачно хрумкая яблоком прокомментировал услышанный док. По-любому казачок втрескался в какую-нибудь молоденькую профурсетку, а она оказалась замешана во всем этом балагане. В отчетах, кстати, говорится, что среди организаторов митинга Было несколько студенток, имеющих богатых родителей. Я тут пока пробил биографию нашего казачка, он в данный момент числится слушателем подготовительных курсов для поступления в политех. А ну, перекинь мне всю информацию по Федорову и краткий отчет по организаторам митинга. Кого-то из главари уже задержали? Пока нет, отозвался док. Может, по капелюшечке выпьем, товарищ адмирал? Давай, кивнул я. И организуй поесть чего-нибудь. А то, сдается мне, что сейчас молодой казак поведает нам что-то интересное и придется срываться с места в карьер. Вызови сюда вторую и третью дежурные группы быстрого реагирования. Пусть будут в минутной готовности. Слушаюсь. Тут же деловитым и совершенно трезвым тоном отозвался док. Ох, чую, неспроста молодой казачок заявился. Сейчас пойдет работа.